«Оливер». «Это должно быть рекорд, мистер Бонд», — медленно произносит судья Каттингс. «Мы продержались 3 минуты 20 секунд без нервных срывов». «Судья», — говорю я, быстро соображая, что ответить, — «я не могу предсказать все, что вызовет срыв у этого ребенка. Отчасти потому вы и позволили его матери присутствовать здесь». Но, знаете, при всем уважении Джейкоб не просто получает 10 часов правосудия. Ему дается столько справедливости, сколько ему нужно. В этом суть конституционного строя. «Ну да, Оливер, не хотела перебивать вас», — говорит Хелен. «Но не забываете ли вы все американские марширующие оркестры флаг, который должен спуститься со стропил прямо сейчас?» Я пропускаю замечания мимо ушей. «Слушайте, я прошу прощения, ваша честь, и прошу прощения на будущее, если Джейкоб поставит в глупое положение вас меня или...» «Я окажусь на Хелен. Как я уже говорил, мне определенно не нужно, чтобы мой клиент устраивал сцены на глазах у присяжных. Это ничуть не помогает мне». Судья смотрит на меня поверх очков. «У вас десять минут, чтобы привести своего клиента в норму», — предупреждает он. «Потом мы возобновим заседание, и у обвинения будет шанс закончить изложение своих доводов». «Но пусть она больше не мнет бумагу, прошу я». «Надеюсь, это ходатайство будет отклонено», — отвечает Хелен. «Она права, советник. Если мисс Шарп намерена скомкать кипу бумаги, ваш клиент каждый раз будет срываться. Это ваша проблема. «Хорошо, судья», — говорит Хелен. Я больше не буду этого делать. Отныне и впредь только сложная бумага. Она наклоняется, подбирает с пола комок, который вывел из равновесия Джейкоба, и кидает в мусорную корзину рядом со столом стенографистки. Я бросаю взгляд на свои наручные часы. У меня осталось 4 минуты и 15 секунд на то, чтобы вернуть Джейкоба в состояние созерцания и усадить рядом с собой за стол защиты. Я быстро шагаю по проходу и исчезаю за шторами сенсорной комнаты. Джейкоб лежит под одеялом. Эмма сидит, согнувшись над вибрирующей подушкой. «О чем еще вы мне не сказали?» — строго спрашиваю я. «Что еще выводит его из себя? Канцелярские скрепки? Когда часы показывают без четверти двенадцать? Ради Христа, Эмма! У меня есть всего одна попытка, чтобы убедить присяжных, что Джейкоб не убил Джесс Огилви в приступе ярости. Как я могу сделать это, если он не в состоянии и десяти минут выдержать, не потеряв контроль над собой?» Я кричу так громко, что, вероятно, эти дурацкие шторы не заглушают моего голоса. И телекамеры, наверное, улавливают его своими микрофонами. Но потом Эмма поднимает ко мне лицо, и я вижу, какие красные у нее глаза. Я попытаюсь успокоить его. «О, черт, говорю я, и весь мой запал мигом разряжается. «Вы плачете?» Она качает головой. «Нет, я в порядке». «Да, а я Кларенс Томас». Сую руку в карман и вытаскиваю оттуда салфетку из кафе и вкладываю Эмми в руку. «Не нужно обманывать меня. Мы с вами заодно». Она отворачивается, прочищает нос, потом складывает, складывает, а не мнёт салфетку и кладет ее в карман своего желтого платья. Я приподнимаю одеяло с головы Джейкоба и говорю. «Пора идти». Сперва он не двигается, потом откатывается от меня и бормочет. «Мама, расправь ее. Я поворачиваюсь к Эмме. Та откашливается и говорит. Джейкоб хочет, чтобы сперва Хелен Шарп расправила смятый листок. Он уже в мусорной корзине. «Ты обещала!» Говорит Джейкоб Эмми, его голос повышается. «Господи!» Бурчу я себе под нос. «Отлично!» Иду по проходу вдоль зала суда, ройс в мусорной корзине у ног стенографистки. Она смотрит на меня, как на полоумного. И это не лишено оснований. «Что вы делаете?» «Не спрашивайте». Листок лежит под оберткой от леденца и экземпляром «Бостон Глоуб». Я сую его в карман пиджака и возвращаюсь в сенсорную комнату, где достаю и старательно, как только могу, разглаживаю на глазах у Джейкоба. «На большее я не способен», — говорю ему. «Ну, а ты можешь лучше?» Джейкоб таращится на листок. «Вы меня поразили с первых слов».